Глава третья. Двадцать декабря. Сегодня день Икс. Вечером мы с Пал Михайловичем едем поздравлять детишек. Ну а с утра я работаю. На меня и так все косы смотрят из-за того, что часть моих отчетов пришлось делать другим сотрудникам. Ну а что, сами отказались быть снегурочками. Я, между прочим, несколько дней готовилась. Учила текст и репетировала сказочную улыбку перед зеркалом а сегодня и завтра потрачу весь вечер на поздравления. Только я подумала о том, что никто кроме меня не захотел быть Снегурочкой, как ко мне подкралась Лена из соседнего отдела. Мы с ней, Иркой и Ксюшей вроде как сдружились, просто потому что все примерно одного возраста и незамужние. Во время обеда нам неинтересно обсуждать детские сопли и школьные оценки. Это они пригласили меня на новогоднюю вечеринку, и я до сих пор не могу решить идти туда или нет. Так вот, Лена возникла за моим плечом, приникла к уху и прошептала. «А давай я тебя сегодня подменю?» «Сделаешь за меня последний отчет?» — обрадовалась я. «Да нет, побуду вместо тебя Снегурочкой». Я удивленно захлопала глазами. «Но я же готовилась, песни учила, шутки прибаутки репетировала. Да чего там учить, я за полчаса все выучу». Я не собиралась уступать Ленке право быть Снегурочкой, но не знала, как ей помягче об этом сказать. Поэтому сказала просто «Спасибо, но нет, я сама справлюсь». Ленка начала что-то учить, но, наткнувшись на мой непреклонный взгляд, убралась в свой отдел. Мне осталось только удивленно пожать плечами. Что за блажь на нее нашла? Откуда такое внезапное рвение кроли Снегурочки?» Помнится, она громче всех кричала, что у нее совершенно нет времени на эти глупости. Во время обеда я, как обычно, присоединилась к девчонкам. «Слушай», — протянула Ирка и окинула меня оценивающим взглядом. Я почему-то с самого начала испытывала к ней непонятную антипатию. Слишком хитрые у нее глаза, слишком высокомерная усмешка. То и дело мелькает на губах. «Сегодня в твоем любимом книжном магазине сумасшедшая распродажа». Скидки до 70% только один день. Пойдешь? Сегодня никак не могу. Я же Снегурочкой работаю. А давай я тебя подменю. Да что происходит-то? Почему сегодня все хотят оказаться на моем месте? Может, Павел Михайлович обещал Снегурочке огромную премию или какой-нибудь ценный подарок? В чем дело? Прямо спросила я. Почему ты хочешь меня подменить? Да, просто помочь хотела, пожала плечами она. Проходила мимо магазина, увидела объявление. Странно, я тоже мимо него проходила, но никакого объявления не видела. Что-то тут нечисто. Раздумывать над странностями поведения коллег мне было некогда. Надо было быстрее закончить работу и начинать готовиться к вечернему мероприятию. Ближе к вечеру я переоделась в костюм Снегурочки, заплела косы, нацепила кокошник. Когда я вышла из дамской комнаты... Меня обступили радостные сотрудники. Кто-то восхищался. Кто-то просто улыбался, глядя на меня. Но нашлись и такие, кто не смог удержаться от пошлых замечаний. С детства мечтала о поцелуе Снегурочки. Выдал Миша, наш штатный лавелас. Он даже попытался меня облапать, но получил локтем в живот. — Чего ты к ней пристал? — встала на мою защиту Ирка. — Я тебя сейчас стулом поцелую. А потом она потащила меня куда-то в угол, где ждали Ксюша и Лена, вооруженные целым арсеналом косметики. «Мы тебе накрасим», — сообщила Ксюша. «А то ты какая-то бледненькая». «Да?» — удивилась я. Признаться, в зеркало я не смотрела с самого утра. Может, и правда побледнела от всех этих отчетов. Я сегодня совсем не накрашена. Не успела даже мазнуть тушью по ресницам. Девчонки правы. «Снегурочка должна быть красивой». Я села на стул и отдалась в их умелые руки, а сама тем временем повторяла стишки и приветствия, с которыми буду входить в квартиры. Через некоторое время Ксюша куда-то исчезла, а потом прибежала, запыхавшаяся, и прокричала. «Пора, он тебя ждет". «Кто?» — очнулась я. «Дед Мороз». Я хотела посмотреть в зеркало, но девчонки не дали мне этого сделать. Подхватили под руки, потащили. Он уже начинает сердиться. — приговаривала Ксюша. — Вам пора выезжать. — Да ладно. Что, уже шесть? — Почти. Сумка с телефоном была у меня в руках, но достать его я не успела. Мы уже были у двери начальника. — Маша, да заходи давай, чего ты мнешься? Чуть ли не в ухо мне крикнула Ирка. Дверь открылась.